26. Финансовые решения и влияние окружающих. Кто управляет вашими деньгами? За годы я видел, как разрушались судьбы не потому, что люди недостаточно зарабатывали, а потому, что позволяли другим принимать финансовые решения за них. Одни полностью доверяли советникам, которых даже не понимали. Другие слепо следовали за общественным мнением, а кто-то попадал под влияние друзей, семьи или финансовых экспертов, ведущих их не туда. Деньги — это сила, а там, где есть деньги, есть и влияние. Каждый от близких людей до харизматичных инвестиционных гуру имеет мнение о том, что вам делать с вашим капиталом. Но суровая правда такова — Если вы сами не возьмете контроль над своими деньгами, это сделает кто-то другой. И тогда ваше финансовое будущее будет зависеть не от ваших приоритетов, а от их интересов. Я видел это слишком часто. Люди годами тяжело работали, а потом теряли все, потому что доверились неправильным советам. Одни гнались за трендами, думая, что поступают разумно, просто повторяя за большинством – Другие попадали под давление со стороны близких людей, боясь сказать «нет». Какой из этого урок? Никто не будет заботиться о ваших деньгах так, как вы. Давайте разберем типичные ошибки, которые совершают люди, позволяя другим влиять на их финансовые решения. И самое главное, как вернуть контроль над своими деньгами. Ошибки, которые могут разрушить ваше финансовое будущее Деньги создают давление Родственники могут просить финансовой помощи, друзья навязывать бизнес-идеи, а финансовые консультанты продавать инвестиционные стратегии Всегда найдутся люди, которые будут пытаться повлиять на ваши финансовые решения Проблема не в том, что все они желают вам зла а в том, что их финансовые цели не совпадают с вашими. Одна из самых распространенных ошибок – слепое доверие к экспертам, без понимания того, что они на самом деле предлагают. Другая – принятие финансовых решений на эмоциях, а не на логике. Люди соглашаются на рискованные вложения, потому что друг уверяет, что это надежное дело – или дают деньги родственникам, хотя понимают, что их вряд ли вернут. Еще одна серьезная ошибка — следовать за толпой, думая, что раз все так делают, значит, это безопасно. История неоднократно доказывала обратное — от фондовых пузырей до обвалов рынка недвижимости. Большинство людей осознают, что ошиблись, только когда уже слишком поздно. Если вы хотите сохранить и приумножить свое состояние, вам нужно научиться мыслить независимо. Это не означает игнорировать советы, но означает всегда подвергать их сомнению и анализировать, прежде чем принимать решение. Финансовые консультанты, инвестиционные гуру и общественное мнение. Кому можно доверять? Финансовый мир переполнен специалистами, которые утверждают, что знают секрет успеха. Одни из них действительно являются профессионалами и могут помочь, а другие просто заинтересованы в продаже продуктов, а не в вашей финансовой безопасности. Главная сложность – понять, кому можно доверять. Инвестиционные гуру. Обещание легких денег. инвестиционные гуру – это современные инфлюенсеры и псевдоэксперты, создающие иллюзию легкого богатства, чтобы зарабатывать на доверчивых людях. Они делают деньги не на инвестициях, а на продаже своих знаний, курсов и подписок. Их деятельность процветает на платформах с широкой аудиторией: Instagram, YouTube, TikTok и Facebook. В Инстаграм они демонстрируют роскошную жизнь дорогие машины, виллы, путешествия, создавая иллюзию успеха. На Ютуб публикуют видео с громкими заголовками «Как заработать миллион за месяц» или «Секрет инвестирования, который скрывают от вас банки». В ТикТок используют короткие эмоциональные ролики с доказательствами легкого заработка. В Ватсап ведут закрытые чаты, якобы с эксклюзивными инвестиционными сигналами. Они создают ощущение, что их методики действительно работают, но в реальности манипулируют эмоциями аудитории. Их главные уловки — демонстрация богатства, громкие обещания — Манипуляция страхом упущенной выгоды, фальшивые отзывы и агрессивные продажи курсов. Они заявляют, что обладают инсайдерской информацией, но в итоге продают базовые знания, доступные бесплатно. Они заманивают людей в мошеннические схемы, такие как финансовые пирамиды, криптоаферу или сомнительные Форекс-стратегии. Они навязывают подписки на закрытые клубы инвесторов, где нет ничего ценного, кроме пустых обещаний. Чтобы не попасться на их уловки, важно избегать громких обещаний и всегда проверять прошлый опыт таких гуру. Настоящие инвесторы не продают секреты быстрого обогащения. Они зарабатывают деньги тихо, без шума. Вместо этого они говорят о долгосрочных стратегиях и признают, что инвестирование всегда связано с рисками. Если кто-то обещает легкие деньги без риска, скорее всего он зарабатывает не на инвестициях, а на вас. Правда о финансовых консультантах Финансовые консультанты могут давать ценные рекомендации, но не все одинаково полезны. Многие работают на комиссионной основе, что означает, что они зарабатывают деньги с продуктов, которые продают вам. Это создает конфликт интересов. Их доход растет, когда вы вкладываете средства в определенные фонды, даже если эти фонды не лучший вариант для вас. Согласно отчету Министерства труда США, предвзятые финансовые рекомендации ежегодно обходятся вкладчикам в миллиарды долларов. Это происходит потому, что консультанты продвигают продукты с высокими комиссиями, которые приносят доход им, но снижают вашу прибыль. Как найти консультанта, которому можно доверять? Ищите консультантов, работающих за фиксированную плату, а не тех, кто получает комиссию с ваших инвестиций. Всегда задавайте вопрос, как вы получаете оплату. Если заработок консультанта зависит от продажи вам определенных продуктов, стоит быть осторожным. Опасности следования за толпой. Это естественно для человека следовать за тем, что делают другие. Когда все покупают недвижимость, кажется, что это самый безопасный выбор. Когда акции стремительно растут, не вложиться в них кажется глупым. Но принятие финансовых решений – Исходя из трендов, это опасно. История полна примеров, когда толпа ошибалась. Пузырь криптовалют, крахи на рынке недвижимости и фондовые безумства уничтожали состояние. Лучшие инвесторы не следуют за трендами. Они анализируют возможности рационально и принимают решения, соответствующие их собственным финансовым целям. Прежде чем сделать важный финансовый шаг, Задайте себе вопрос, делаю ли я это, потому что действительно в это верю, или потому что все остальные так поступают. Если второе, сделайте шаг назад. Развивайте осознанность, как принимать обоснованные финансовые решения. Способность критически мыслить о деньгах – один из самых ценных навыков, которые вы можете развить. Финансовая осознанность означает принятие обоснованных и осознанных решений, а не эмоциональные реакции или слепое следование за другими. Шаг первый. Развивайте финансовую грамотность. Не нужно становиться финансовым экспертом, но основы должны быть вам знакомы. Узнайте, как работает инвестирование. Понимайте разницу между хорошими и плохими долгами. Знайте, как правильно составлять бюджет и эффективно сберегать. Чем больше вы знаете, тем труднее вас ввести в заблуждение. Одно простое правило. Если вы этого не понимаете, не инвестируйте в это. Шаг второй. Задавайте вопросы каждому финансовому решению. Прежде чем принимать любое финансовое решение, задайте себе следующие вопросы. Почему я это делаю? Я действую на основе логики или эмоций? Кто больше всего выиграет от этого решения? Я или кто-то другой? Каков наихудший сценарий? Цель не в том, чтобы сомневаться во всем, а в том, чтобы убедиться, что ваши решения соответствуют вашим лучшим интересам. Шаг третий. Отделяйте эмоции от денег. Финансовые решения должны основываться на логике, а не на страхе или волнении. Страх заставляет людей полностью избегать инвестиций. Волнение побуждает людей гнаться за рискованными трендами. Ключевое — сохранять рациональность и не позволять эмоциям управлять финансовыми выборами. Если инвестиция вызывает у вас излишнюю тревогу или чрезмерную уверенность, Сделайте шаг назад. Лучшие финансовые решения принимаются с ясной головой. Шаг четвертый. Окружите себя правильными людьми. Ваши финансовые привычки зависят от людей, с которыми вы общаетесь. Если вы проводите время с людьми, которые безрассудно тратят деньги, велика вероятность, что вы приобретете похожие привычки. Если же вы окружите себя финансово ответственными людьми, вы, естественно, начнете принимать более обоснованные решения. Ищите наставников, вступайте в инвестиционные группы и учитесь у тех, кто имеет опыт разумного управления деньгами, а не только у тех, кто кажется состоятельным. Возьмите контроль в свои руки. Ваше финансовое будущее не должно зависеть от других людей. Хотя советы профессионалов, друзей или семьи могут быть ценными, окончательное решение всегда должно быть за вами. Слишком многие теряют свои состояния не потому, что им не хватает интеллекта, а потому что позволяют другим диктовать их финансовую жизнь. Они доверяются неправильным людям, следуют ошибочным трендам, или позволяют страху и давлению подавлять свои инстинкты. Единственный способ достичь устойчивого финансового успеха – это мыслить самостоятельно. Учитесь задавать вопросы и принимайте финансовые решения, которые соответствуют вашим целям, а не целям других людей. В конце концов, богатство – это не просто наличие денег, это способность контролировать свои деньги. И это начинается с полной ответственности за каждый финансовый выбор, который вы делаете.